Глава 113. Праздник Лун. Вернувшись из гильзи на кухню, мы молча занимались приготовлениями. Для начала смешаем специи. Я отделил специи для Акария от остальных и начал их смешивать между собой. Эй, Руси, хватит сопеть! Ты своим носом специи сдуваешь! Эх, Фран, если ты сейчас чихнешь! Давайте, я в форме меча все сделаю. Эм... Mm. На самом деле, мне хотелось бы делать это двойником, чтобы можно было пробовать на вкус и чувствовать запах. Но долго использовать его не получится. Лучше придержать на потом. Подготовить ингредиенты, попрошу Фран. Положись на меня. Хм. Но для Уруси работы нет. Нет, даже если ты будешь ластиться. Я понимаю, что ты горишь желанием что-то сделать. Даже если ты будешь поднимать задние лапы, работы не появится. Его задние лапы дрожат. Это вообще нормально? Может, и Уруси сможет чем-то помочь? Что же это может быть? Если использовать в Руси, то чем он поможет? Передними лапами, пастью. А оно у него сильное. А, точно. Сделай масло. Подожди-ка. Я достал деревянный бочонок с утренним молоком, что мы получили в люсель. И использую за как основу в карри с курицей. Я собирался применить к нему магию сокращения времени, но придётся оставить это на Урусе. Пусть возвращается к своим естественным размерам. В Урусе держи. Осторожно, не прокуси бачонок деревянный. Хорошо. А теперь тряси. Продолжай осторожно трясти, сдерживая силу. Ты же говорил, что хочешь помочь. Давай, приступай. По моим словам, словно по сигналу, Руся начал яростно трясти головой, словно рокер. С таким настроением уже за час больше часть молока станет маслом. Правду, у него так голова закружится. А я пока займусь специями. Я так сосредоточенно смешивал специи, что не заметил, как наступил вечер. Как-то он мгновенно настал. У Руси тряс молоко больше часа, и теперь раскинулся в углу комнаты. Фран, давай пока сделаем перерыв, пойдем на праздник лун и посмотрим. М-м-магазинчики. Ну, там еще и парад будет. А-м-м, um, вкусняшки. Ну ладно. Когда мы вышли, увидели, что на дорогах уже полно людей, и повсюду выставлены палатки, словно на фестивале в храме. Да, людно тут. Ням-ням-ням. Э, ты уже что-то ешь? А-а-а. жареного кальмара. У Руси кость с мясом раздобыл. Еще даже минута не прошла, как мы вышли. Не слишком ли вы быстро? И вообще, разве у Руси не страдал голокружение только что? Нас вкусняшки зовут. Все-таки аппетит у них доминирует над всеми другими чувствами. Заглядывая то туда, то сюда, Фран продвигалась. Послышалась музыка. Но не такая, как на фестивале в храме, а больше похожа на иностранные ритмы. Можно сказать, это что-то между латинской и этнической музыкой. Когда мы подошли, увидели группу музыкантов из пяти человек. Они выступали на дороге, используя инструменты, похожие на скрепку и на волынку. Хоть это и параллельный мир, музыкальные инструменты, похожи. Вот так, пока мы наслаждались фестивалем, зашло солнце, и занавес ночи опустился на город. После этого по всему фестивалю пронеслись радостные крики. Ого! Что-то едет! Громадина! «Фестивальная повозка, и на ней кто-то есть». «Жрица». «И вправду, на них интересная одежда». Оценка показала, что их профессия – оракул. «Интересно, они и вправду слушают голос бога? Ничего странного для мира, в котором существуют боги. После этого должны проводиться ритуалы и танцы, так что мы отошли немного, но были захвачены человеческим потоком и потеряли возможность продвигаться далее. Все здесь мыслят как одно целое. С такими темпами мы не успеем на церемонию». Фран, давай посмотрим сверху. Хм, mm. это немного нечестно, но мы понаблюдаем с эксклюзивных мест. Протиснувшись сквозь толпу, мы выпрогнали на крышу дома. И так по крышам направились к площади. Время от времени перепрыгивая между домами, скача по деревьям, мы неслись сквозь ночь. Итак, мы выбрались на крышу башни с часами, что стоит рядом с площадью Пьер-Хамом, на которой будет проводиться все действие. Отсюда и хорошо видно. Если смотреть на главную улицу, то уже вот-вот увидим повозку. Мы как раз вовремя. На площади перед нами жрицы начали воспевать богам молитвы. Зрители стихли в тишине, что воцарилось на площади, пронеслись звуки молитвы и мистической музыки. У меня чувство, что эту музыку я уже слышал. В то же время на площади вышли девушки и начали танцевать ритуальный танец. Это были 15-16-летние красавицы с хорошим телосложением, С развивающимися от ночного ветра золотыми волосами, они танцевали от всей души. Красиво. И вправду. И двигаются они восхитительно. Наверное, сильны в бою. Имя Шарлотти. Возраст 16 лет. Раса человек. Профессия боевая танцовщица. Состояние обычное. Уровень 30 из 99. Очки жизни 146. Очки магии 198. Состояние обычное. Сила 68, Выносы 87, Правоворность 141, Интеллект 96, Магия 100, Ловкость 111. Навыки: Уклонение уровень 6, Пение уровень 5, Магия ветра уровень 3, Молниеносность уровень 3, Боевой танец уровень 7, Искусство боя танцора уровень 6, Искусство рукопашного боя уровень 4, Хореография уровень 8, Магия воды уровень 3, Управление волей, Управление магией. Специальные навыки: Зачаровывающий танец, Титул: Боевая жрица. Экипировка: боевой обруч из магической стали, неуязвимый к холоду азиань из снежной обсидианы, накидка жемчужного волка, сандали жемчужного волка, кольцо неуязвимости к чарам, очаровательный браслет на ногу. Применив оценку, я узнал много интересного. Боевая танцовщица интересная профессия. Значит, этот боевой танец её основной навык? Боевой танец навык рукопашного боя, позволяющий атаковать танце. Искусство боевого танца. позволяет зачаровывать врага и поддерживать союзников танцем. Зачаровывающий танец усиливает эффект от танца. Навык, позволяющий атаковать в танце. Словно из манги какой-то. И оружие обручи из магической стали. Не интересно. Очень интересно. Фран не отрывая глаз от танца, достал из хранилища имбирный сок и принялся пить. Ему он ей в последнее время нравится. Здесь даже если имбирь едят, то почти не используют в готовке. Он не такой острый, как на земле, и намного слаще. Поэтому я не видела имбирный сок. И блюдо с печёным оберём. Фран тоже сказала, что впервые пьёт имбирный сок. Вкуснятина. Накрыв себя шерстью росы, что лежала рядом, Фран попивала сок. И она была в хорошем настроении, и сидела с расслабленным выражением, которое редко можно было увидеть. Под нами продолжалась удивительная церемония. И вправду, здесь эксклюзивное месте. Так мы просидели до самого конца. Закончилось. Мм, <связать> красиво было. Нужно побыстрее возвращаться и возобновлять приготовления. Церемония настолько красива, что даже я засмотрелся. Зато хорошо отдохнули. Теперь можно с новыми силами взяться за дело.